В аэроплане они говорили мало, они только смотрели друг на друга и пожимали руки. Элли плакала и смеялся от счастья. Граф Револли поймал взгляд Швили, брошенный на девушку, и скромно отвернулся к окну. Он от души желал обоим счастья. Прибыв в Луксор, они не думали отдыхать. Так много надо было рассказать. Граф Риволли принял ванну, а Швиль остался с Элли наедине. — эль как это случилось? — спросил Швиль. — В ту ночь, когда мы должны были встретиться в Генуе у палаццо Лазурного берега, меня схватили агенты Марлен, опоили снотворным и привезли сюда, где оставили связанные под охраной туземцев. Этот оазис принадлежит к тем, где Марлен властвует так же, как в своем генуэском доме. Он предназначен для неверных, и сюда ссылаются те, кто ей опасен. Сюда же попал радиоприемник, принадлежавший германскому исследователю, который был ограблен туземцами. Граф Револь мог им воспользоваться только потому, что туземцы не знали предназначения аппарата. Мы нашли несколько батарей, которые дали нам ток, но вскоре эти батареи перестали функционировать. Ты принял, может быть, наш последний СОС. «Еще один вопрос, Элли. Как ты попала к бесстрашным?» «Это я могу сказать тебе со спокойной совестью. На моей родине после инфляции мы потеряли все, и отец умер от горя, не оставив мне и моей матери ничего. Мы были на пороге нищеты. Однажды ко мне пришел человек, которого я знала потом под именем инженера Аргунова. Он предложил мне место, обещая освободить наш дом, от задолженности, но только я должна была выдать ему долговое обязательство. Я тогда была еще не опыт. Наше положение было отчаянным, и я хотела спасти мать, поэтому выполнила все, что он говорил. Это долговое обязательство стало для меня роковым. Я была связана им, хотела два раза бежать, потому что задания, которые давались мне, казались мне подозрительными» но мне всегда указывали на мой долг и угрожали, что моя мать будет выброшена на улицу. — Разве только в этом и заключалось твое преступление? — обрадованно спросил Швиль. — Да, дорогой. — Слава Богу, — облегченно сказал он. — Между прочим, Аргунов завещал тебе перед смертью все свое состояние. Он любил тебя. — Любил? Разве он умер? — Швиль кивнул по лицу элли пробежала тень но она не оставила никакого следа в ее сердце швиль обнял ее и прижал к себе раздался стук в дверь вошел граф Риволли. швиль выпустил элли из своих объятий и пошел навстречу другу дорогой друг сказал швиль я едва могу дождаться пока узнаю все вы знаете что я ваш убийца «Да, Фрейлин Элли рассказала мне все. А теперь вы должны объяснить мне. Мои переживания я могу передать в нескольких словах. После того, как мы последний раз виделись у меня в замке, на меня напали. Увезли в автомобиле и так же, как Фрейлин Элли, привезли на аэроплане в тот же оазис. Между прочим, мне тоже дали снотворное. Правда, за нами следили» но мы могли свободно передвигаться нас связали только когда показались ваши аэропланы сегодня вы меня спасли и это все что я знаю но кровь исчезновение простыни кинжал и коллекция драгоценных камней изумленно пробормотал швиль ничего не знаю что мою коллекцию украли в ту же ночь этому я охотно верю вы послали мне в каир чек «Нет», — удивленно ответил Револли. «Дорогой граф», — произнес Швиль, — «теперь я понимаю, в чем дело. Я часто рассказывал одной женщине о нашей дружбе. Этой же женщине по имени Марлен я доверил одну важную тайну». «А именно?» — одновременно спросили Элли и Револли. «То, что я знаю о скрытых сокровищах в гробнице первосвященника Пинутема» и что у меня есть точный план. Она хотела меня принудить примкнуть к бесстрашным, чтобы заставить пойти на грабеж. Но я бежал от нее и думал, что свободен, когда на самом деле все время был под наблюдением ее агентов. Она знала, что я нахожусь в вашем замке в качестве гостя и так ловко инсценировала убийство, что я был приговорен к смертной казни». — Но для чего она допустила почти до казни? — спросил граф. — Чтобы принудить меня к грабежу гробницы. В качестве бежавшего смертника я был в ее власти и должен был исполнить любое ее приказание. Чек она тоже прислала мне сама, чтобы создать улику, что после убийства я обладаю состоянием. Ее план был великолепен, хотя он и не удался. внезапно В комнату вошли, не постучавшись, полицейские. Любопытные, среди которых находился и репортер бешеного темпа, последовали вслед за ними. «Вы, Курчвиль?» — спросил угрожающим тоном полицейский офицер. «Да, совершенно верно. Вы осуждены на смерть, как убийца графа Револли». «Совершенно верно», — ответил Швиль, подмигивая графу Элли. «Я вас арестую», — заявил офицер, притрагиваясь к плечу Швиля. «Согласен. Но я пойду с вами не один, а в сопровождении моей жертвы, графа Риволли», — рассмеялся Швиль, беря своего друга под руку. Полицейский раскрыл от изумления рот и долго не мог его закрыть. Что же касается репортера, то он стенографировал с быстротой, на которую способны только американцы.